Глава 50 Маклин, штат Вирджиния. Наши дни Роули ткнул большим пальцем Бракстона в ребра, заставляя брата очнуться от чудесного сна, наполненного красивыми девчонками в большом количестве, роскошными сапогами с белой змеиной кожи, обилием имеющих положение в обществе людей, почтительно величающих его сэром, и золотым Кадилаком с золотыми колпаками на колесах, золотой решеткой радиатора. и золотой антенны. «Что, что, что?» – воскликнул Бракстон, машинально сжимая руки в похожие на кувалды кулаки, ибо тычок в ребра обыкновенно означал приближающуюся драку, а он всегда стремился нанести удар первым. Но Роули просто протянул ему наушники, подключенные к Стинкрею, к которому был подключен и сам, а на жидкокристаллическом экране высвечивался номер сотового телефона Свейгера. Бракстон тотчас же натянул наушники на голову и услышал голос Свеггера, а также еще один незнакомый. «Монитор, вы говорите?» – спросил незнакомый голос. «Совершенно верно». «Монитор малыша Нельсона?» «Совершенно верно». «Это можно проверить?» По-моему, в тех же самых записях Лебман признает, что за четыре тысячи долларов продал монитор Джимми Смиту, Как хорошо известно, этим именем назывался Нельсон. Мой дед, чью работу в ФБР мы теперь можем документально подтвердить, никогда не утверждал, что эта винтовка принадлежала малышу. Однако остальное оружие в тайнике практически наверняка это однозначно подтвердит. Два Томпсона, ружье Ремингтон, пистолет калибра 38 Супер. И не в этом тайнике, но из того же источника, кольт 45-го калибра, из которого, и это можно проверить, был убит Диллинджер. «Возможно, можно будет также подтвердить происхождение другого оружия, принадлежавшего малышу Нельсону». «И все оружие не тронуто с 1900 какого года?» «С 1934, когда все это было на первых полосах всех газет». «Ну, – сказал голос, – продать автоматическое оружие на открытом рынке будет проблематично». Закон об огнестрельном оружии требует, чтобы все такое оружие было зарегистрировано до 84-го года и больше ничего регистрироваться не будет. Но... Но что? Черт возьми, говори же, Марти. Ну... Этот Марти вдруг стал молчаливым. Он сказал, где спрятано это дерьмо? Воспользовавшись паузой в телефонном разговоре, спросил Бракстон. Кивнув? Роули черкнул записку и протянул ее брату. Он сказал, что разобрался с картой. Это здание, охотничий домик в горах Ошита, принадлежащий его деду, затем принадлежавший его отцу, а теперь, наверное, принадлежащий ему. Бракстон кивнул. «Послушай, без моих показаний ты сидел бы за решеткой», – сказал Свегер. «И твоя махинация закончилась бы пшиком. Как профессионал ты был бы трупом». К тому же, каждую ночь тебя трахали бы твои чернокожие сокамерники. Так что, полагаю, ты передо мной в долгу. Ну, хорошо, Свягер, хорошо. Ну, на вашем месте большинство людей передали бы эту находку в какой-нибудь музей, где по достоинству оценили бы ее историческую ценность. Этот благородный жест принес бы вам бесконечную благодарность. И, если правильно составить все бумаги, был бы абсолютно законным. Насчет налогов я точно ничего не могу сказать, но, полагаю, опытный бухгалтер смог бы добиться существенных вычетов. Но это же сущие крохи, и ты все прекрасно понимаешь. Такой делец, как ты, не упустит возможность заработать хорошие бабки. Вы слишком строго обо мне судите, сказал Марти. Вы ко мне несправедливы. Продолжай. Ну, есть коллекционеры за рубежом, в Южной Америке, на Ближнем Востоке. В России. Люди состоятельные и алчные, которых совершенно не волнуют юридические формальности. То есть, если бы оружие попало к тебе, вместе с документальным подтверждением его происхождения, ты и связался бы с кем-нибудь из этих людей. Нефтяным магнатом, хозяином наркокартеля, русским бандитом. Сколько? Уверен, что это оружие, не тронутое с 1934 года, с достоверной историей, Будет стоить не меньше трех миллионов долларов. Венцом этой партии является монитор. Он станет прекрасным дополнением к любой коллекции. Три миллиона и деньги на бочку. Быстро, чисто, без ненужных бумаг. Такой товар очень ходовой. Проблема будет лишь в том, как отмыть деньги. Но опытные финансисты легко с ней справятся. Тот, кто займется этим делом, должен будет обладать редким сочетанием качеств. Связи, репутации в мире редкого оружия, где цены просто астрономические, плюс финансовая проницательность, опыт в перемещении крупных сумм, скрывая их происхождение и в то же время избегая кусающихся налогов. Я смогу назвать вам несколько фамилий, если вы дадите мне пару дней. Да, Марти, займись этим, хорошо? Займусь. Да, кстати, спасибо за то, что дали показания в мою пользу. Ты мог бы стащить золотые зубы у своей родной матери, лежащей на смертном одре, Но я ни на одну секунду не верил, что ты имеешь какое-то отношение к организации убийства. Какой вы резкий, сказал Марти. Какой вы резкий. На этом Свегер окончил разговор, после чего позвонил Мемфису. Разговор получился коротким. Сообщение о своем триумфе и планах по розыску клада, не желает ли Ник присоединиться. «Я нужен тебе только ради того, чтобы копать», – проворчал Ник. «Совершенно верно, черт побери», – подтвердил Свегер. «У тебя спина еще разгибается». «Только по вторникам». «Ничего не имею против вторника». «Так, посмотрим. Как насчет вторника, 3 ноября 2038 года?» «Записываю», – сказал Свегер. «Может быть, лучше сначала связаться с Министерством финансов», – предложил Ник. Думаю, я спрошу совету своего адвоката. Если он скажет, что я смогу отдать все на хранение в таможенный склад или полиции штата Арканзас, так мы и поступим. Но я пока что не знаю, в целости ли клад. Сначала хочу убедиться в том, что все на месте. И тогда уж мы посмотрим, что к чему. Хорошо, хорошо. Я должен побывать там. Полагаю, Джейк Винсент со своими ребятами или кто-нибудь из других Винсентов мне поможет. Нужно только раздобыть квадроцикл. Я смогу найти это место. Оно недалеко от долины Хартбарген. Долину Хартбарген я хорошо помню, сказал Ник. Не сомневаюсь в этом. В любом случае много времени это не займет. Я настраиваюсь, скажем, через неделю. К этому времени все будет готово. Я куплю, одолжу или возьму на прокат квадроцикл. Достану лопаты и заступы. Быть может прицеп. чтобы прицепить его к квадроциклу и загрузить в него добычу. «Это будет пятого», – сказал Ник. «Да, точно, пятого, запиши». «На всякий случай я отправлюсь туда с наступлением темноты». «А ты тем временем можешь переговорить с историками?» «Выяснить, заинтересуется ли бюро?» «Разумеется». «Отлично, потом еще поговорим. Мне нужно еще кое-кому позвонить». «Прими мои поздравления. Быть может, это оружие расскажет нам, как все произошло». Если об этом стоит рассказывать. Бракстон и Роули ждали, но Свейгер, судя по всему, решил отложить звонок своему адвокату до утра. Когда переключенный в режим прослушки телефон передал ровное дыхание спящего, они разорвали соединение. «Есть!» – сказал Бракстон. Роули молча кивнул. Братья пожали друг другу руки, обнялись, затем у Бракстона на лице появилась хищная ухмылка. Достав телефон, он набрал номер. «Мне тут в голову пришло, как вытянуть из нашего жирного кота еще несколько долларов», – сказал он. Несколько гудков и, наконец, на вызов ответили. «Да? О, Господи, уже поздно», – сказал Леон Ки и, находящийся в спальне своего дома в уроки. «Вы меня разбудили». «Сейчас вы очень обрадуетесь моему звонку», – сказал Бракстон. «Дайте мне секундочку. Так, эм, дайте мне выйти из спальни. Ну вот, теперь все в порядке». «У вас какие-то известия?» «А то как же!» – воскликнул Бракстон, после чего выложил все, что только что узнал. Выслушав его до конца, Кии сказал «Марион Адамс, он же Марти, вот тот торговец, которому звонил Свегер. Всегда играет на самой грани фола. Не знаю, как они познакомились, но Адамс – тот самый человек, который нужен для этого дела. Я восхищен. Однако неважно. Вы ведь знаете, что делать дальше». «Я знаю, что делать дальше. А вы знаете, что делать дальше?» «Так, Бракстон, мне что-то не нравится в Аштон. «Необходимо обговорить следующий шаг. Если мы заберем оружие, но оставим Свегера в живых, он выйдет на охотничью тропу и рано или поздно возьмет нас. Это именно то, что у него хорошо получается. Это именно то, что он сделает». Хм, сказал Кей. «Мне не нравится эта тема». «Ее обязательно нужно обсудить». Что вы предлагаете? Яма, в которой лежит оружие. В ней должен будет лежать свейгер, когда мы его засыплем. И стоит это будет уже больше. Понятно? Несколько мгновений тишины. На самом деле я не... Альтернатива этому ныряние в озеро Озарк с браслетом с привязанным к нему цветным телевизором. А русские тем временем будут хлестать водку в лодке в двухстах футах у вас над головой. Делайте то, что нужно сделать. Вы расплачиваетесь с русскими, мы забираем все остальное. Ясно? Для вас никакой прибыли, речь идет только о том, чтобы остаться в живых. Ясно? Вы предлагаете мне жесткую сделку. А мы жесткие ребята и играем в жесткие игры. Только так можно заработать настоящие деньги. Пусть будет так. Хорошо. А теперь засадите кого-нибудь копаться в актах о регистрации прав собственности, в налоговых декларациях, кадастровых документах или в чем там еще, и найдите точное местоположение этого владения в горах у Ошито рядом с национальным парком. Мы должны оказаться там раньше с Вегера. Не может быть и речи о том, чтобы два двойных гамбургера вроде нас выследили бы его в лесу, оставаясь незамеченными. Понял. К его приезду мы уже должны быть на месте, затаившиеся тихие как мышки. Для мышек вы габаритами великоваты, сказал Ки. Вы даже для двойного гамбургера габаритами великоваты.